Глава 36. шестая. Тебе и мне». О -о -о -о -о", радостно протянул Бакар. «Я вижу, что у вас единства-то нет. Подеретесь потом. Поделите между собой!» Торлин точным ударом отправил его поспать. Я начал опасаться, что меня может ждать та же участь, но вербовщик вместо того, чтобы мне угрожать, сел на стул и предложил сделать мне то же самое. «Тебе ничего не сделаю, будь уверен», — произнес он, — «присядь». «Да присядь же, черт! Если бы я хотел, ты бы сейчас уже окопы рыл, а не по тылам бегал, да девок искал. У меня к тебе есть разговор, и пара вопросов в том числе». «Только вопросов?» «Только вопросов», — подтвердил Торлин. «Я должен понимать, во-первых, что ты не такой же, как тот Бакар. То есть не выдаю себя за другого?» «Именно». «Прости, но мне пару месяцев назад память отшибла, я не уверен даже, что я действительно Бавлер. Не в имени дело, а в том, что ты раздаешь приказы и руководишь людьми, а они тебя слушаются. Либо ты из верхних, либо очередной мошенник». «Не могу быть уверенным, что я верхний, но я точно не мошенник», — ответил я. Начего чего же ты здесь делаешь? Зачем ты вообще появился в полянах?» Какие отношения с местными ты налаживаешь и чего добиваешься, если уже есть люди, которые готовы идти за тобой? Чего ты хочешь?» «Мира», — ответил я. «Мира без войны не бывает». «Возможно, но я знаю, что ваши войны длятся уже слишком долго, чтобы оставить это как есть, что они безрезультатны». «Кто тебе это сказал?» — поднял Брафторлен. «Если бы мы не воевали, от наших земель бы ничего не осталось». «В смысле, они перешли бы врагу?» «Да, проклятому Мардину. Меня осенило, что сейчас идеальный момент задавать вопросы. «А почему он враг?» «Потому что напал на нас в момент слабости, когда наша армия была слаба. Да это было много лет назад. С тех пор мы пытаемся вернуть утраченное. И как? Успешно?» «Довольно-таки». «За последнюю войну мы отбили около десяти малых поселений и две крупных деревни», — не без гордости заявил Торлин. «Это все, что вы потеряли в прошлый раз?» «Нет, тогда враг отнял у нас три крупных деревни и двенадцать малых поселений. Из них одно было разрушено до основания». «А это война...» «Мордин пытается отбить захваченное нами», — продолжил вербовщик. То есть одно и то же переходит из рук в руки и не имеет постоянной власти. Никакой стабильности. Только люди регулярно гибнут, верно? Подумай, Торлин. Не надо со мной так говорить. Ты вербуешь людей, которых отправляешь воевать. А если Мардин победит, что он сделает? Что он делает в деревнях, которые захватил? Ничего, подняв глаза к потолку, произнес Торлин. Ничего не делает. Ни плохого, ни хорошего. «Да? Так люди там просто работают дальше, как и под властью Пакшина?» «Именно, но это уже не наши люди!» «Хм, настал мой черед задуматься. А может, у вас перекрыты границы?» «Да, из захваченных деревень никто не возвращается, а еще налоги платят не в нашу казну!» «Вот ответ», — произнес я. «Разве нет? Разве не деньги заставляют вас воевать с Мардином?» «Нет-нет, потому что потери людские и материальные несоизмеримо больше, чем годовой налог с захваченных территорий. Это скорее война на уничтожение государств, людей, наших ресурсов», ответил Торлин и, помолчав, немного продолжил. «А ты, на удивление, не глупый парень. Может, ты действительно из верхних?» «Если это так, то что?» спросил я чуть более дерзко, чем рассчитывал. Но вербовщик не обиделся. Если это так, то ты можешь вместо Варда войти в Совет Полян. Зачем мне это? Я ищу другое, большее. Чего же ты хочешь? Мира, безопасности и стабильности. А, слышал я уже когда-то такое, что без войны будут сытые годы. А куда людям выплеснуть всю агрессию? И он сам осёкся. В труд предложил я. Кто мешает людям строить дороги, дома... Если закончить войну, то каждая не погибшая пара, парень и девушка, нарожают детей, а те еще детей. «И все кончится перенаселением и голодом!» — воскликнул Торлин. «Кто тебе это сказал?» — поразился я. «Посмотри, сколько пустующих полей! Все это можно засеять, застроить. Новые мельницы, фермы, лесопилки!» Я видел рухнувшие башни да булыжники, которые остались от старой лесопилки к северу от бережка. «Ах, Бавлер, кто-то уже успел задурить тебе голову! Ты же молодой, как ты не понимаешь, что если люди будут постоянно размножаться, рано или поздно они съедят все, а потом начнут гибнуть!» «Что за чушь?» — воскликнул я. «Даже сейчас вокруг полно еды. Ты голодаешь?» «Нет». «Кто-то в полянах голодает?» «Нет», — снова ответил Торлин. «Я не знаю никого, кто бы голодал в полянах, При этом к западу от поселения есть фермы и засеянные поля, значит, голода не предвидится. Нашелся предсказатель. Ты ведь так и не сказал толком, кто ты такой, и что за люди с тобой. Это мои люди. Большего я не могу сказать, извини. Может, и хотел бы сказать, но... Ты из-за неруды, догадался Торлин. В полянах уже не первую неделю судачат о том, что в пустошах или где-то неподалеку от монастыря появилось селение где все не так, как у нас. Ты правда веришь, что война не дойдет до вас? Я даже не подтвердил твои слова, а ты уже задаешь новые вопросы. Потому что я в твоих глазах вижу ответ, в том, как ты себя ведешь, и своими людьми в том числе. Думаешь, это настолько незаметно? Плохо скрываешь, Бавлер. Полагаю, я могу не отвечать на твои вопросы. Тем самым ты лишь подтвердишь мою догадку. Мы помолчали. Только Бакар постановал, но так и не пришел в себя. Допустим, где-то есть поселение, которое не хочет относить себя ни к Пакшину, ни к Мардину, ни к каким другим городам. Само по себе, вне вашей агрессивной политики самоуничтожения. Какие слова, Бавлер? А ты знаешь, что за твоими словами должно быть что-то еще. Например, план действия, — прищурился я. Как минимум. Есть такой. Поделишься? «Не уверен, что могу кому-либо сообщать его, кроме тех, кому я доверяю. А их даже... в общем, их совсем немного. У настоящего лидера должно быть много последователей, но мало тех, чьим советом он следует сам. Бавлер, я тебе не враг». «Ты патриот Пакшина, враг Мардина», — продолжал я. «Раз я не враг Пакшину, то и тебе не враг. Но пока что другом тебе я назвать тоже не могу». «Согласен», — кивнул Торлин. «Ты ведь хочешь забрать всех себе?» «Хочу, но не всех. И рулита я не заберу, и твоего бывшего стражника тоже. Я бы отдал тебе всех, кто охранял здесь работников. Рабов, если быть более точным. Ты сможешь улучшить показатели по набранным бойцам». «А кого я поставлю на место того же рулита?» -то? «Разве не совет должен этим заниматься? Я приподнял бровь». При такой нехватке стражника, да еще к восточным воротам? Ролис хотел. Он стоит сейчас у южных. Думаю, что там безопасно и можно поставить кого-нибудь менее опытного. Ролис к Восточным, задумчиво произнес Торлин. Интересное решение. Это он так хотел. Можешь сам спросить у него, когда вернешься в поляны? Разве ты не пойдешь со мной? Нет. Логично было бы вернуться за картой, но та осталась в доме Филиды, а ключ от замка остался у девушки. «А если люди, которые здесь работали, не захотят с тобой идти?» — уточнил Торлин. «Это важно. Ты не можешь заставить их уйти с тобой». «Давай так, чтобы и тебе, и мне», — миролюбиво произнес я. «Ты забираешь его». Я ткнул пальцем на Лжевардо. «Забираешь стражников». А у остальных мы спросим, хотят ли они идти обратно в поляны. Если захотят идти, я не буду их удерживать. Если решат пойти со мной, то и ты не уговаривай их. Нам надо будет найти настоящего варда. Я могу рассчитывать на твою помощь. Отправь гонца, если в этом будет нужда. Ты помог мне, а я помогу тебе решить твои проблемы. Или заглядывай сам. У меня охрана сперва спрашивает, а потом стреляет. Торлин шутку оценил. «Звучит справедливо, Бавлер. Я думаю, что мы с тобой договорились». «Ты ведь и сам хочешь мира, только на своих условиях», — спросил я неожиданно для себя. «Все-таки если Торлин не друг мне сейчас, почему бы не сделать его другом в будущем?» Я склонялся к тому, что вербовщик будет лучшим союзником, чем Ниагон, который занимает условное место в Совете и едва ли имеет большой вес в полянах в принципе. Да, чтобы Пакшин объединил другие города. Такой мир меня устроит. Если объединять будет другой город, то это тебя не устроит? Нет. Даже если ты про этот город ни разу не слышал, уточнил я с улыбкой. Так что там за нерудой? Заходи в гости, — ответил я. Когда будет возможность или необходимость, и мы поговорим.